Голос ее звучал деловито и трезво. Ее был уверен, что ночью она не будет проливать слез. Поэтому человеку никто плакать не будет. А в распахнутом пальто, засунув руки в карманы, он, тяжело волоча ноги, медленно прошелся по парку и свернул на улицу спускавшуюся к Мюнхену. Под его ногами шуршала листва и когда он прищуривал глаза вокруг светящихся в тумане фонарей, появлялся радужный ореол. Но вот он и стал, наконец, советником. И не потому, что изловил убийцу, а потому, что предотвратил скандал, представил уже мертвого преступника, который не мог говорить. Чтобы удовлетворить закон, Он должен был налгать своим начальникам, сам приступить закон, проведя, например, допрос без второго чиновника. Правда, он был уверен, что на это никто не обратит внимания. В сущности говоря, он и сам совершил нечто вроде убийства. Большего он сделать не мог. А все остальное, переплетенное с делом Ковальте, не пойдет своим чередом. Он, Ядыбуш, не подумай даже и прикоснуться к тому, о чем он узнал от покойника. Обдумав все это, Ядыбуш решил остаться в управлении после своего повышения не более двух-трех месяцев. Если перенесет операцию, то досрочно подаст заявление об уходе на пенсию. Его хватит. И он знал, что его отпустят. А его место займет Швенднер тот еще никогда не подводил его. Он был самым подходящим и самым порядочным человеком из всех, кому можно было доверить посткомиссара. Туман все еще продолжал спускаться на город. Наверенное феном тепло, приводящее некоторых людей к смерти или заставлявшее их совершать необдуманные поступки, все еще не хотело отступать. У входа в английский сад ядобуш нашел свободное такси. Он уселся рядом с водителем, как привык это делать, садясь в служебную машину, и сказал к полицейскому управлению. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1996 год.